Он пообещал завтра же прибыть в столицу. Довольные возвратились домой штутгарцы. Вот какой человек им нужен. он ту уж справится и с Ремхингеном, и с евреем, о котором, как ни странно, все еще не было ни слуху, ни духу. Ремхинген разбушевался. Он с давних пор ненавидел тощего Нейнштадца, не раз потешался над скрягой и скопидомом. Теперь же, опираясь на дополнительный пункт завещания о полномочиях князя епископа Вюртсбургского и на преданные ему войска, он отказался присягать герцогу-регенту и повиноваться его приказам и потребовал от своих подчиненных, чтобы они последовали этому примеру, заставил их присягнуть завещанию Карла Александра, без ведома согласия герцога Регента усилил штутгартский гарнизон. Он дал распоряжение комендантам крепостей и начальникам гарнизонов по всей стране слушаться лишь тех приказов, которые исходят непосредственно от него или от герцогини. Чтобы восстановить военных против Карла Рудольфа, Он пустил вслух, будто новый правитель совместно с парламентом намерен сократить армию, а потому предстоят многочисленные увольнения. Так обстояли дела, когда Карл Рудольф тихо незаметно въехал в Штутгарт, поселился в боковом крыле дворца и собрался нанести визит вдовствующей герцогине, но та его не приняла. Он немало не огорчился на другое утро, невзирая на свои 70 лет, как обычно, в 6 часов. Сидел уже за работой. Прежде всего он принялся беспощадно очищать столицу. Все неблагонадежные чиновники были уволены, их бумаги опечатаны, многие из них арестованы. Большинство главарей католической партии успело бежать. В народе повсеместно вслух поносили покойного герцога, который не был еще погребен, и вдовствующую герцогиню, которая, бессильно злобствовая и капризничая, заперлась у себя в апартаментах. Герцог-регент издал строгие приказы, воспрещающие подобные неприличные выпады. Он говорил «долг», он говорил «справедливость», он говорил «авторитет». В числе прочих, и булочник Бенц, смастеривший транспарант с герцогом, с чертом и стишками, был в исполнении приказа на трое суток посажен в карауль. Там свинорылый остряк заполучил сильнейшую инфлюенцию, воротясь домой он слег, пил всякие настои, но вскоре стало ясно, что ему уже не подняться. У ложа болящего собрались его приятели из синего козла и кислоострили. при предпоследнем герцоге правила шлюха, при последнем жид, при нынешнем дурак. Перед смертью он страшно буйствовал отчаянно сквернословил, а в синем козле потом говорили, что еретик герцог и его еврей повинны в смерти и этого честного бюргера. Мария Августа вместе с Ремхенгеном вела беспрерывную, лихорадочную борьбу против Карла Рудольфа и парламента. Ей выслушивать себя похвалы как великой государыни. Довольно уж она была первой дамой Германии, теперь ее соблазняло стать антиподом женского пола молодому прусскому королю, недавно вступившему на престол. Ну что же, она будет великой защитницей католичества — противовес этому великому протестанту Разве император, куршур баварский, ее отец И даже Франция не на ее стороне? Как же ей, опытной светской женщине Не сладится старым брюзгой мужваном Заплесневелым слабоумным вахлаком С дерзким узурпатором Карлом Рудольфом? Совместно с Ремхенгеном капуцинским патером Флорианом и своим библиотекарем Гофаном, которого она почитала мудрым политикам, она затевала нескончаемые ребяческие наивные интриги и капризно дулась, когда что-нибудь не ладилось сразу. Тысячи депеш летели в Вену, в Вюртсбург, в Брюссель к ее отцу. Двору и народу она являлась скорбящей вдовой, Бледные личико и большие глаза с поволокой грациозно выглядывали из-под траурной вуали. Она велела привести из Брюсселя своего сыночка, герцога, и показала растроганному народу царственного сиротку, дитя с огромными сияющими глазами. Но Карла Рудольфа, старого солдата, провести было трудно. Он опубликовал разъяснение, что отнюдь не намерен сокращать армию, предложил и парламенту высказаться в том же смысле. Вслед затем он назначил командующим войсками генерала фон Гайсберга, посадил разъяренного Ренхенгена под домашний арест и поставил его двери стражу. Шаг был смелый, он мог привести к войне, к кровопролитию, к вооруженному сопротивлению изнутри и извне.